В двенадцать тридцать вы должны были появиться в Долгопрудном на заброшенной промзоне и передать шантажисту какую-то не очень большую сумму в обменный исходник с фотографиями. Триста тысяч. Пятьсот. Оксане больше не требовалось размазывать вас. Она готовила торжественную встречу. Вы, Жанна Ивановна, рассказали, что утром в субботу ваша сестра была в возбужденном состоянии. Еще бы!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 — Нет, Лёва, я этого не делал. — Врёшь! — выдохнула Жанна. Макар покачал головой. — Нет, Жанна Ивановна, это правда. Оксана заказала фейерверки, выбрала подходящее место. Приехала заранее, чтобы всё отрепетировать. Она не учла только, что её муж будет действовать по-другому. Вы, Юрий Алексеевич, дважды выполняли всё, что требовал от вас шантажист. А на третий раз решили сыграть по-своему.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 Ваша семья живет здесь давно. Все окрестные поселки Юрию известны. — Известно же, Юрий Алексеевич! От прямого обращения баренцу вздрогнул, как от удара. Губы его дрогнули, но он сдержался. Вы стащили из себя одежду жены, переложили все в заранее приготовленный рюкзак. Туда же отправились парик, ножницы и киевский коврик. Коврик обязательно. Кто-нибудь мог догадаться, зачем из него вырезан кусок?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 Оставалось только избавиться от тела. Жанна издала какой-то звук, похожий на птичий клёкот. — В юности вам доводилось подрабатывать на стройке, Юрий Алексеевич? — сказал Макар. — Бригада с вечера оставила под навесом цемент. Он сделал паузу. — Только... — Оксана здесь? — шёпотом спросил Медников. Я вдруг встал, подошёл